Секретный центр ФБР. США. Нью-Йорк. 6 сентября. Пятница. 13.04. Время местное. «Удача буквально свалилась нам на голову!» — возбужденно проглатывая некоторые буквы, и целые слова трещала Галли. «Я до сих пор не могу поверить в такое чудо!» «Действительно чудо!» Балдер помнил, как ворчала его напарница, отправляясь к обломкам самолета, и как загорелись ее глаза, когда спасатели обнаружили «Нам крупно повезло!» — 218 трупов, — кисло уточнил Самуэль Гинсбург, начальник Нью-Йоркского отделения ФБР. — Ничего не скажешь, редкая удача. Хотела этого Санна Галь или нет, но на фоне разбившегося Боинга фраза «Удача свалилась нам на голову» выглядела, мягко говоря, неэтично. И Гинсбургу это не понравилось. Ему вообще не нравилась массивная афроамериканка. 220 фунтов жира, трескотнее неприятностей. Самуэль до сих пор с отвращением вспоминал судебный процесс. — Надо же обвинить меня в расизме. Меня! Галли осталась в ФБР, а теперь еще и заполучила свои руки расследование века. Гинсбург отчаянно не хотел отдавать ей найденного монстра, но делать нечего. Второго судебного процесса он не вынесет. Повезло же дури. — Как человек и гражданин, сам оскорбит о погибших вместе со всей нацией, босс. — Вставил Вольф Балдер. — Но сейчас мне говорит специальный агент. — Мы так удивились! — В голосе Галли скользнули моляющие нотки. — Извините, босс, я увлеклась. — Предь не увлекайтесь, — сухо попросил Гинсбург. — В любом случае, если бы не трагедия, мы бы не получили сведения колоссальной важности, — рассудительно заметил Балдер. — Мы, конечно, не радуемся, но... На самом деле и специальный агент Галли, и специальный агент Балдер едва не сияли от счастья и благодарили Бога за то, что именно им выпала удача заниматься разбившимся самолетом. Они искали следы террористов, а обнаружили... Нам повезло, что военные не пронюхали о нашей находке. — И ЦРУ, — добавила Санна. — Босс, я уверен, что уже вечером вы будете лично докладывать президенту о ходе расследования. Это дело национальной важности. — Не знаю, не знаю, — с сомнением протянул гинзбург Пока что от меня требует отчет только директор бюро. — Из его секретариата звонили уже два раза, — подтвердил Джозеф Капуцерский, личный помощник шефа нью отделения. На этих словах лицо Гинсбурга стало еще более кислым. «Может, вы все-таки покажете мне находку?» Длинный коридор как раз привел собеседников к бронированной двери, у которой стояло два вооруженных агента. «Конечно, сэр!» — Балдер вставил замок электронный ключ. «Нам сюда!» При появлении высокого начальства толпа и целголовых в белых халатах почтительно умолкла, и в огромном помещении лаборатории установилась относительная тишина, нарушаемая лишь мерным гудением приборов. «Я вызвал сюда лучших специалистов», — тихо сообщил Вольф. — Всех, кто был в Нью-Йорке. — Еще десяток прибудет к вечеру, — добавила Галли. — И дополнительное оборудование. — Мы хотим, чтобы работа шла круглосуточно. — Разумно. Но гинзбург вряд ли понял, о чем говорили агенты. Все его внимание было поглощено увиденным. В центре лаборатории возвели прозрачный куб, каждая грань которого была не менее 20 футов длиной. — Особо прочное стекло, — тихо поведала Галли. — Пробить невозможно. Вентиляция осуществлялась через специальные трубы, А попасть внутрь можно было лишь через сложный бронированный шлюз. Там проходит полная дезинфекция. С четырех сторон на куб были направлены стволы крупнокалиберных пулеметов. «На всякий случай», — пояснил Балдер. «Кроме того, мы заготовили два баллона с усыпляющим газом. Он заполнит лабораторию за 6 секунд». Но весь этот антураж дошел до Гинсбурга чуть позже, а пока он вплотную подошел к стеклу и несколько минут разглядывал находящегося в кубе монстра. Сон, ставший явью. Ночной кошмар — Принявший материальный облик. Чудовище, отдаленно напоминавшее женщину, лежало на гладком металлическом столе, вытянувшись во весь свой гигантский рост. Лысая голова, украшенная устрашающими рогами, провал на месте носа, безгубый рот, не скрывающий крепкие клыки, мощный хвост, усеянный острыми шипами. Монстр отчаянно напоминал творение голливудских художников, а потому первый вопрос Гинзбурга прозвучал довольно осторожно: Оно. Хм. Оно настоящее! «От когтей до кончиков врагов, подтвердил Балдер. «Грудь твари прерывисто вздымалась, трехпалые лапы были крепко прикованы к столу, а вокруг одной из них суетились специалисты, облаченные в костюмы биологической защиты». «Мы смогли пробить шкуру монстра только сверхмощным сверлом», — сообщила Галли. «Иглы ломались. Зато теперь мы получили образцы крови и тканей. Рентген показал, что скелет отдаленно напоминает человеческий. Во всяком случае, оно двуногое и прямоходящее. Мы хотели взять анализ кости и костного мозга» но подумали, что болевой шок может убить его. Сана помолчала. Он еле дышит. — С какой высоты падал самолет? — чуть слышно поинтересовался Гинсбург. — Девять тысяч футов, — молниеносно ответил верный Капуцерский. — И оно еще дышит. — Мы думаем, — осторожно добавил Балдер, — что оно придет в себя. Гинсбург впервые оторвал взгляд от чудовища и посмотрел на агента. — Почему? — Дыхание и сердечный ритм постепенно стабилизируются. Медленно, но неуклонно. Кстати... — У него два сердца. — Меня уже трудно удивить. — А полчаса назад была зафиксирована слабая мозговая активность, — вставила Галли. — До этого тварь находилась в коме. — И что мы будем делать, когда этот монстр очнется? — гинзбург издал нервный смешок. Капуцерский, оценивающий, покосился на пулеметы и пулеметчиков. — Для начала спросим, как он оказался в самолете, — попытался пошутить Балдер. — А он был там, — буркнул гинзбург «Сначала мы тоже думали, что Боинг столкнулся с летательным аппаратом этого... этого существа», — сказала Санна. «Но на месте катастрофы обнаружены только обломки самолета. Да и сам монстр найден внутри салона. Мы уверены, что он летел в Боинге». «Странно, что в Монреале на него не обратили внимания», — съездил Гинзбург. «Только представьте, вот он подходит к стойке авиакомпании...» «Привет! Для меня заказан билет в Нью-Йорк в специальном отсеке, где можно дышать аммиаком». «Он дышит кислородом», — вздохнула Галли. «Это абсолютно точно». У него есть легкие. Это не снимает вопрос. — Мы предполагаем, что в Канаде урод выглядел иначе, — твердо сказал Балдер. — Как обычный человек. Возможно, у них есть какие-нибудь скафандры, — предположила Сана, — делающие их похожими на нас. А во время катастрофы этот скафандр сломался, и мы видели тварь в ее реальном облике. Пару мгновений гитсбург разборклял над версией агентов. — Монстр мог лететь в багажном отсеке. — Нет, — покачал головой Вольф. — К сожалению, нет, — почему мы можем продолжить разговор в вашем кабинете конечно гинзбург последний раз посмотрел на чудовище пойдемте гинзбург плеснул себе немного виски выпил и подошел к окну прекрасно просто прекрасно правительство тратит миллиарды долларов на исследования мы создаем гигантские телескопы засоряем эфир посланиями братьям по разуму шлем к черту на куличке все эти вояджеры и пионеры и что ничего — А надо было всего-навсего грохнуть парочку пассажирских лайнеров, инопланетяне сами свалились бы нам на голову. — Самуэль выпил виски. — Прекрасно. Самое печальное не в том, что мы нашли монстра. Вольф Балдер расположился в кресле и медленно помешивал ложечкой кофе. — Самое страшное заключается в том, что мы обнаружили среди его вещей. — У него были вещи? — Он держал в руке дамскую дорожную сумку, — сообщила Санна. Галли ухитрилась запихнуть в малюсенькую чашку 6 ложек сахара и теперь доедала лежавшие на журнальном столике печенье. Самуэль старался не смотреть в сторону афроамериканского специального агента. — И что же вы нашли в сумочке? — Бластеры? — Гораздо хуже. — Мы обнаружили американский паспорт, права, карточку социального страхования и... — Фальшивые? — Дослушайте, пожалуйста, до конца, — поморщился Балтер. На этот паспорт был оформлен билет до Нью-Йорка. Здесь он должен был пересесть на другой самолет. На самолет аэрофлота до Москвы. Гитсбург ошеломленно уставился на Вольфа. «Русские — Русские? Среди вещей мы обнаружили ключ от камеры хранения. Там оказался русский паспорт, билет и все необходимые документы. — И одежды, — добавила сама Она, оказывается, модница. — Почему она? — Паспорта женские, — объяснила Галли. — Фотографии везде одинаковые. Так что мы знаем, как выглядело наше чудовище до катастрофы. Она положила на стол карточку. гинзбург мерком покосился на изображение девушки, вздохнул и вновь достал бутылку с виски. Дальше. Мы связались с Монреалем, и сотрудники авиакомпании подтвердили, что эта девушка была среди пассажиров. Почему они ее запомнили? Она едва успела к вылету. Прибежала в самый последний момент. Что с документами? Фальшивые, но сделаны на высочайшем уровне. К счастью, компьютерные базы данных не обманешь, вставила Санна. Специальный агент Галли не знала, что первыми, кому позвонил Мехраб, были ребята из фирмы «Шайспринт», которые внесли соответствующие изменения в базы данных, превратив абсолютно достоверные документы в заурядный фальшив, способные поразить только качеством полиграфии. «Монстр в скафандре и с фальшивыми документами», — подвел итог Гинзбург. «И статуэткой», — добавила сама, «Что за статуэтка?» «Вырезана из камня», — сообщил Балдер. «Изображает спящую женщину, спеленатую, как младенец». Или как куколка. Довольно грубая. Судя по документам, которые мы нашли в сумочке, это практически доисторическая стуковина. Балдер поставил пустую чашку на стол. Что-то вроде искусства неандертальцев. И вот что странно. В документах, которые были предназначены для аэропорта Монреале, значится, что статуэтка является собственностью американского коллекционера и возвращается в собрание после закрытого показа. А в тех бумагах, которые мы нашли в камере хранения, указано, что статуэтка принадлежит Нью-Йоркскому музею и едет в Россию на экспертизу. Сейчас от часу не легче», — посетовал Гинзбург. «При чем здесь статуэтка?» «Мы не знаем». «А кто знает?» Гинсбург тоскливо посмотрел на бутылку виски, но решил не злоупотреблять. «Что говорят эксперты?» «Пока ничего». Массивные плечи Галли пришли в движение. У них не было времени для детального анализа. Статуэтку смотрел только один специалист, но он затруднился определить, к какой культуре она относится. Вклинился в разговор Балдер. «Что за камень?» «Похож на мрамор». «Неандертальцы и мрамор». Вольф развернул руками. «Статуэтка, статуэтка!» гинзбург отчаянно пытался связать полученные факты хотя бы в подобии цепочки, но это было выше его сил. Инопланетный монстр пробрался на Землю в поисках антиквариата. «Забавно!» «Скажи ему», — предложила Санна. «Что вы еще нашли?» «Это только предположение», — извиняющимся тоном произнес Балдер. «Результаты анализа. Говори». Незадолго до отлетов Боинга в аэропорту Монреаля произошло двойное убийство. Нашли тела двух японских гангстеров, членов клана Якудза. — И что? — Похожая информация пришла также из Лос-Анджелеса. Гинсбург прищурился. — Дай угадаю. Незадолго до вылета рейса в Лос-Анджелес-Монреаль были убиты японцы. — Двое. — Она прячется от Якудза? — Или бежит. — Но при чем здесь русские? — Можно предположить, что она хотела сбежать в Москву. «Значит, там есть кто-то, кто может ей помочь? Или это просто еще один пункт заметания следов?» — Холоднокровно заметила Санна. «Босс, есть новости!» — дверь в кабинет приоткрылась, и Гинсбург недовольно посмотрел на своего помощника. «В чем дело, Джозеф? Из аэропорта только что сообщили, что какие-то парни интересуются найденной на месте аварии статуэткой. Мне сказали, что это статуэтка. Японцы?» — в один голос выдохнули Балдер и Галли. «Нет», — покачал головой Капуцерский. «Европейцы». Говорят, что работают на страховую компанию Ллойда. — Причем здесь Ллойд? Гинсбург недоуменно посмотрел на Балдера. — Они говорят, что статуэтка застрахована, — продолжил Джозеф. — И требуют предъявить ее для опознания. Сейчас от часу не легче. Шеф Нью-Йоркского отделения заерзал в кресле. — Что думаете, Вольф? — Инопланетянин, статуэтка, русский, якудза. Теперь еще страховая компания с мировым именем. Несчастный Самуэль окончательно потерялся. Поняв, что начальство в тупике, Балдер решительно обернулся к секретарю. — Джозеф, где сейчас эти двое? — Наши ребята сопровождают их в штаб-квартиру. — Вы поступили абсолютно правильно. Документы они показывали? — Да. — Немедленно свяжитесь с Ллойдом, проверьте. Затем поднимите всю информацию, какую сможете, на этих двоих. По всем каналам. Полиция, армия, налоговые службы, таможня. Я хочу знать о них все. Капуцерский покосился на босса. Делайте, что он велит, ряфнул Гитсбург. И подготовьте мой автомобиль. Мы едем в штаб-квартиру. Медицинский центр доктора Старостиной. Москва, Сущевский вал. 6 сентября, пятница, 21.12. Я так и думала, что встречу тебя здесь. Екатерина Федоровна грузно опустилась в скрипнушее кресло. Работаешь допоздна? Интересная тема. Олеся устало отбросила со лба непослушную прядь. Ко мне обратился человек. Очень запущенный случай. Я применила ирлийский бальзам в сочетании с хворь-травой и получила весьма любопытный эффект. Его клетки среагировали на коктейль очень бурно и очень хорошо. Если я выявлю причину, то можно попытаться разработать принципиально новый антибиотик. Олеся потерла веки. «Замечательно!» — старуха улыбнулась. «Замечательно! У тебя еще много сил, целитель!» — Не так много, как хотелось бы, — призналась Олеся. — Но вполне достаточно, чтобы чувствовать себя счастливой. — Нужный, после паузы поправила ее молодая женщина. — Я чувствую себя нужной. Екатерина Федоровна покачала головой. — Я все вижу, Олеся. Я стара, но не глупа. Она вздохнула. — Ты изменилась. За день или за два. Даже сейчас ты почти мертвая от усталости, но едва не свечишься изнутри. У меня получается работа. — осторожно ответил врач. — Любимая работа. И это доставляет мне радость. — Только это? Что вы имеете в виду? Старуха отвернулась, не выдержав пристального взгляда красивого глаз Олеси. Помолчала, но упрямо встряхнула головой. — Ты понимаешь, что я имею в виду? — А если не понимаю? Екатерина Федоровна поджала губы, помолчала и нехотя спросила. — Это из-за него? — Вы имеете в виду Артема? Олеся легко рассмеялась, подошла к старухе, Присела на подлокотник кресла, ткнулась лицом в ее плечо. — Екатерина Федоровна. — Дорогая моя Екатерина Федоровна, он просто хороший мальчик. Он воин. Он совсем не похож на воина. Он умен, деликатен, можно даже сказать, нежен. Олеся прикрыла глаза. — Он прекрасный собеседник. Знаете, Екатерина Федоровна? Мне кажется, что мы понимаем друг друга с полуслова. — Ты влюблена, — буркнула старуха. — Боже мой, Олеся, что ты делаешь с собой? — — А что я делаю? В голосе молодой женщины скользнули холодные нотки, но она по-прежнему прижималась к плечу Екатерины Федоровны. — Вы знаете, что я делаю? — В том-то и беда, что знаю, — вздохнула старуха. — Но чего мне стоит знать? — Что именно вызывает у вас большую боль? — тихо спросила молодая женщина. — Знание того, что я делаю сейчас, или знание всей моей истории? Екатерина Федоровна вздрогнула. — Сейчас уже поздно что-либо менять. — прошептала Олеся. — По-другому я не смогу. — Наша слабость всегда была нашей силой, — едва слышно ответила старуха. — Принципы делают нас теми, кто мы есть. Ты потеряла душу и выбрала страшный путь, чтобы вернуть ее. Но помни, это всего лишь путь. Когда ты пройдешь по нему, перед тобой откроются две дороги. — Одна, — перебил ее молодая женщина. — Только одна дорога, Екатерина Федоровна. — Поверьте, мне не нужны другие. Я хочу вернуться на свою дорогу. Но Артем... Он хороший, очень хороший мальчик. Олеся еще теснее прижалась к старухе. Верьте мне, Екатерина Федоровна. Он просто хороший мальчик. Ничего более. Ты позволила себе влюбиться? Молодая женщина не ответила. Я не осуждаю тебя, дорогая. Такие вещи невозможно контролировать. Но им это не понравится. Ну и пусть. Неужели? Старуха посмотрела в ореховые глаза Олеси. — Тебе безразличны их мнения? — Главное для меня — ваше мнение, а вы меня не осуждаете. Екатерина Федоровна тяжело вздохнула, нахмурилась и тихо попросила. — Не приходи завтра на юбилей. — Почему? Олеся удивленно посмотрела на старуху. — Я собиралась. — Там будут все. Не приходи. Я не хочу, чтобы ты это слышала. Штаб-квартира ФБР. США. Нью-Йорк. 6 сентября. Пятница. 15.39. Время местное. Они сидели в небольшой, скудно обставленной комнате для допросов, спокойно, невозмутимо переговариваясь друг с другом. Молодой, с приятным, но не запоминающимся лицом, рассеянно чертил пальцем по блестящей поверхности стола. Второй, широкоплечий, скрестил руки на груди и, казалось, дремал. На обоих дорогие, но не костюмы, белоснежные сорочки и элегантные галстуки. Их можно было принять из-за брокеров Суолл-Стрит, из-за дипломатов, из-за сотрудников Ллойда. Гитлсбург отвел взгляд от монитора, на который передавало изображение скрытая камеры и задумчиво кашлянул. Документы проверили. «Мы получили подтверждение и из центрального офиса Ллойда, и из их местного представительства», — подтвердил Капуцерский. «Эти парни действительно следователи страховой компании». — Быстро они подсветились, заметила Санна Галли. — В Лойде сказали, что статуэтка застрахована на очень большую сумму, поэтому сразу же после сообщения об авиакатастрофе к месту трагедии выехали их лучшие люди, — объяснил Капуцерский. Они очень обрадовались, узнав, что статуэтка не погибла. — Им не сообщали о фальшивых документах? — Нет. — Правильно. Гинсбург помолчал. — Мне это не нравится, Вольф. Очень не нравится. — Мне тоже, — кивнул головой Балдер. Но выхода у нас нет, надо общаться. Лодь слишком солидные фирмы, чтобы мы могли их проигнорировать. Мы можем тянуть время бесконечно, — не согласилась Санна. Не отдавать статуэтку под предлогом расследования. Но тогда нам придется чем-то аргументировать свою позицию. Не будем же мы рассказывать страховщикам о монстре. Мы можем сказать, что на борту были террористы. А при чем здесь статуэтка? Галер завела руками. Монстр вез статуэтку. — медленно произнес Гинсбург. — Или украл ее. А эти парни знают, кому она предназначается. Или предназначалась. — Правильно. И если мы принимаем версию, что статуэтка важна для монстра, то можно предположить, что его сородичи будут и дальше охотиться за ней. — Или эти двое и есть сородичи, — тихо проговорила Санна. И Гинсбург и Балдер поняли, что имеет в виду Галли. Чудовище проникло на самолет под видом обычной женщины. И кто знает, что скрывает дорогие костюмы следователей Ллойда. Мы провели их через запасной вход, вклинился в разговор старопный Кабуцерский. Там стоит рентгеновская установка. Молодец, одобрил Гинзбург. И что? Скелеты, по крайней мере, у них вполне человеческие. Нервок смешков или улыбок не последовало, но чувствовалось, что все испытали легкое облегчение. Никому из ФБРцев не хотелось встретиться с лицом к лицу с непонятными тварями. Люди, пробормотал Балдер, Может, твари действительно застраховали статуэтку у Ллойда? Не слишком ли предусмотрительно для инопланетян? Смотря сколько лет они живут среди нас. Ладно, прервал агентов Гинзбург. В любом случае, статуэтка и эти парни наш единственный след, и мы обязаны пойти по нему. Фернандо Мануэль Мария Кортес. Это я. — проворчал Плотный с веселым удивлением, разглядывая объемную фигуру Галли. — Ваше лицо кажется знакомым. Мы встречались? — Только если вы занимались страховыми мехинациями. Сана подавилась смешок. мешок. Гинсбург повертел в руке паспорт. — Вы из Испании? — Из Барселоны. — Красивый город, — невидно оборонил Балдер на языке Сервантеса. Вольф любил отдыхать в Мексике и гордился познаниями в местном диалекте. Плотный поморщился, но ответил. Вы правы, город замечательный. Только не следует так проглатывать звуки. Его испанский был безупречен. Балдер покраснял. Лотер Кляйн, Гинсбург посмотрел на молодого. Германия, Франкфурт, сообщил тот. Или вы потребуете, чтобы я говорил по-немецки? В этом нет необходимости. Тогда перейдем к делу, перехватил инициативу плотный. В первую очередь, я хотел бы выразить соболезнования по поводу разбившегося самолета. Мне бесконечно жаль всех пассажиров рейса. «Уверен, мой напарник испытывает такие же грустные чувства». «Почему наша статуэткой заинтересовалась ФБР?» Гинзбург, безуспешно пытавшийся вставить хоть одно слово, посмотрел на Балдера. «Фернандо, я могу вас так называть?» «Мистер Кортес». «Так будет вполне достаточно». По комнате пролетела неловкая пауза. Балдер откашлялся. «Мистер Кортес, как вам наверняка уже сообщили, у ФБР появились некоторые вопросы относительно этого произведения искусства». «Какие именно вопросы?» Кто ее владелец? А почему вас это интересует? — Ты будешь отвечать на вопрос или нет? — взорвался гинзбург Ты находишься в США, в офисе ФБР. И мы хотим знать. Отвечай! Молодой немец деликатно зевнул, прикрыв ладошкой рот, и вернулся к рисованию по столешнице. Кортес же несколько удивленно посмотрел на взбесившегося ФБР-вца, подумал и негромко произнес короткую испанскую идиому, отражающую его отношение к интеллектуальным способностям Гинзбурга. Оценить смысл шутки смог только Вольф, который торавлево отвернулся, скрывая от шефа непроизвольную улыбку. — Не думаю, что в ваших интересах ссориться с Ллойдом, — невозмутимо заметил Кортес. — Мы хотим сотрудничать, — буркнул несколько успокоившийся Гинсбург. — А вы? — Статуэтка спящей гейши была застрахована в нашей фирме шесть лет назад, вскоре после того, как ее обнаружили на раскопках, — сообщил Кортес, вынимая из тоненького кейса документы. — Здесь все подтверждающие бумаги. — Уверен, они в порядке, — пробормотал Балдер. — Так оно и есть. Археологическая экспедиция была частной, а потому все находки поступили в личную коллекцию Ивана Андреевича Разина, крупного российского промышленника, — Кортес поднял глаза. — Господин Разин — известнейший коллекционер и сотрудничает со многими музеями мира. Стоящий у дверей Капуцерский быстро помечал что-то в блокноте. За эти годы статуэтка трижды покидала Москву, что также отражено в документах. «Владелец заблаговременно ставил нас в известность обо всех ее передвижениях». Следователь помолчал. «Как и в этот раз». «Скажите», — поинтересовалась Галли, — «а почему вы не обратились в музей?» «В какой музей?» — удивленно поднял брови Кортес. «Статуэтка находилась в Монреале на частной выставке, а теперь возвращается домой». «Через Нью-Йорк?» «Не сомневаюсь, у владельца были веские основания для выбора подобного маршрута». Но лично мне о них неизвестно. Нам сообщили, что -то эта Эдка должна прилететь из Монреаля в Нью-Йорк, а затем вылететь в Москву. Здесь копии всех сопроводительных документов. На стол легла очередная папка, и Балдер не сомневался, что находящиеся в ней бумаги составлены идеально, так же, как все остальные комплекты документов на загадочную гейшу. Интересно, подумал Вольф. Среди них есть хоть один настоящий? Как я понимаю, продолжил Кортес, курьер погиб. Американцы переглянулись, и Гинсбург кивнул. Во время катастрофы не выжил никто. Печально. Голос следователя оставался ровным, как бильярдный стол. — Я уполномочен передать вам благодарность от лица страховой компании Ллойда за неоценимую помощь. Когда мы можем забрать статуэтку? Гинсбург и Балдер переглянулись. — Скажите, — осторожно осведомился Вольф, — а на какую сумму застрахованы гейши? — 5 миллионов долларов. Неплохо. Она того стоит? Страховая стоимость спящей гейши определялась видными европейскими экспертами и не вызывает сомнений у Ллойда. «А кто сопровождал статуэтку?» быстро спросила Санна. «Кто был курьером?» Клара Сомерсет». Имя Кортесу сообщил Мехрап. Именно на Клару Сомерсет был оформлен паспорт Диты на участке Монреаль-Нью-Йорк. Одна из сотрудниц американского офиса господина Разина. «У нас есть точные сведения, что девушка села в самолет». — добавил молодой следователь. — Мы проверили. — Вы можете описать, как выглядела эта Клара? — У нас есть копии ее паспорта, — улыбнулся Кортес, положив на стол еще один листок бумаги. — А в чем дело? Американцы жадно прильнули к фотографии. — Не она. — Что? Клара Сомерсет оказалась круглолицей блондинкой и не имела ничего общего с фотографиями, найденными в документах монстра. — В самолете была не она, — объяснил Балдер. Под ее именем летела совершенно другая женщина. — Неужели? В глазах Кортеса впервые мелькнул интерес. — Вы уверены? — Абсолютно. — Поэтому мы и заинтересовались этим делом. Гинсбург понял, куда клонит агент Балдер и, согласившись с поведением подчиненного, перехватил инициативу. — Мы нашли статуэтку, а при ней целый комплект фальшивых документов. Боюсь, что планировалось похищение. — Возможно, — подумал Вольф. Монстр заранее подготовил фальшивые документы, проник на самолет под видом курьера, чтобы владелец продолжал думать, что все в порядке, и только крушение поломало его планы. «Но при чем здесь Якудза? Случайное совпадение?» Следователь Ллойда улыбнулся. «Любопытно. Получается, гибель самолета не позволила нашей фирме потерять крупную сумму? Редкий случай в страховой практике. А владелец статуэтки, этот русский, он не мог разработать план, чтобы получить страховку?» У господина Разина безупречная репутация, но я сообщу в Центральный офис о ваших подозрениях. — Хотелось бы выразить благодарность Федеральному бюро расследований за неоценимую помощь в этом деле, — подал голос молодой немец. — Компания Эллойда дорожит хорошими взаимоотношениями со столь мощной организацией, и мы рады, что встретили полное взаимопонимание. — Полностью согласен с Лотаром, — подхватил Кортесов, вновь не дав Гинсбургу ставить хоть слово. Теперь, когда нам стали ясны ваши подозрения, мы можем только порадоваться, что катастрофа произошла в Америке, а не где-нибудь в Гватемале. Четкость, с которой работает ФБР, восхищает. Надеюсь, вы не обижаетесь на некоторую резкость, которую я позволил себе в начале разговора. И если вы намерены задержать гейшу на время расследования, мы, как вы понимаете, не будем возражать. Теперь американцам не давал говорить молодой исследователь. Но, учитывая обстоятельства, мы настаиваем на проведение немедленной экспертизы. Ллойд должен быть уверен, что похитителям не удался их план, и в самолете действительно был подлинник. В Нью-Йорке есть квалифицированные эксперты, которым наша фирма полностью доверяет. Они могут прибыть в течение двух часов. А потом мы уладим необходимые формальности, официально уведомим владельца статуэтки о причинах отказа в выдаче, подпишем с вами договор об ответственном хранении и так далее. Сейчас же нам будет достаточно письменного подтверждения, что гейша находится в распоряжении ФБР, но по каким-то причинам вы не собираетесь ее отдавать. Расчет наемников был предельно прост. Под видом эксперта приедет Яна, который без труда заберет куколку из-под носа американцев. Главное, узнать, где они держат статуэтку. Но этот план категорически не устраивал ФВРовцев. Они хотели идти по следу, а не ждать, когда таинственные инопланетяне выкрадут у них единственную ниточку. Балдер и Галли отчаянно посмотрели на Гинзбурга, Тот вздохнул. Господа, честно говоря, сейчас, когда мы смогли окончательно разобраться в этом вопросе, я... — Не вижу причин задерживать гейшу у нас. Мы знаем, что шайка международных преступников пыталась похитить статуэтку. У нас есть подозрения, кое-какие улики. В общем, все необходимое для проведения расследования. Сам же предмет слишком ценен, что поставлять его здесь. Уверен, будет гораздо лучше, если он вернется к владельцу. Что вы скажете? — Как вам угодно, — развел руками Картес. — Как вы понимаете, нам с коллегой не очень хотелось лететь в Москву. — Прекрасно понимаю, — рассмеялся Гинзбург и чтобы вам не было скучно, с вами отправятся наши сотрудники. — С какой целью? — спросил Артем. — Они должны будут получить у владельца расписку в получении, — объяснил Гинсбург. — Когда речь идет о миллионных суммах, я становлюсь осторожным. — И правильно, — согласился Кортес. — Вы успеете уладить все формальности до ближайшего рейса на Москву? — Вполне. Тогда встретимся в аэропорту. — Дита выжила в катастрофе, — буркнул Кортес, выйдя из здания. — Поэтому они так вцепились в куколку, — согласился Артем. Леповые документы — просто повод. Угу. Кортес достал телефон и набрал номер. «Яна? Вы уже вернулись?» «Все пошло немного не так, как планировалось. Кто бы сомневался?» Кортес вздохнул, но продолжил. дида спаслась. Набросила бы его и шкуру?» «Видимо. И ее нашли спасатели», — догадалась Яна. «Где она сейчас, мы не знаем. Но знаем у кого. У Самуэля Гинсбурга, шефа местного ФБР. Тебе надо навестить этого господина» и почистить следы. Договорились? Девушка молниеносно сменила язвительный тон на деловой. Что с куколкой? Мы повезем ее домой ближайшим рейсом аэрофлота. Но будем с друзьями. Как ты планируешь осуществить отъем? Еще не знаю, признался Кортес. Я перезвоню. Гей-клуб, два фазана, Нью-Йорк. 6 сентября, пятница, 22.01. Время местное. Это небольшое заведение славилось у приверженцев однополой любви, тишиной и уютом. Здесь не было куражного веселья и шумной радости жизни. Здесь не было здоровенных негров с повадками завзятых уголовников и не продавали наркотики. Здесь собирались интеллигентные люди, стремящиеся насладиться умиротворением и покоем. Но даже они не отказывали себе в удовольствии проводить сухощавого Тори томными взглядами. Прекрасно одетый, подтянутый, с элегантной, хотя и несколько простоватой тростью, японец явно понравился таем двух фазанов. И лишь неписанные правила заведения не давали им возможности выразить свою симпатию. Тори был не один. Худенький молодой человек, сидящий напротив японца, нервничал. Сильно нервничал. Он так и не притронулся к изящному украшенному коктейлю и почти не поднимал глаз, судорожно вертя в руках дорогие часы. «Неплохое местечко», — резюмировал Тори. Со своими особенностями, разумеется, но неплохое. Иногда сюда можно зайти. Для общего развития. В отличие от собеседника, японец уже ополовинил свой коктейль и теперь, свободно откинувшись на спинку диванчика, невозмутимо разглядывал посетителей двух фазанов. «Мне обещали, что тот раз, та услуга, которую я оказал, что это было первый и последний раз». Голос у Джозефа Капуцерский срывался. Несколько месяцев назад молодой человек оказался в очень неприглядном положении. Его любовник, замешанный в торговле наркотиками, попал в поле зрения полиции. Огласка инцидента могла поставить крест на карьере Капуцерских ФБР, и Джозеф потерял голову. Он запаниковал, совершенно не представляя, что делать. И с громадным облегчением принял предложение помощи от старого школьного приятеля. Принял, даже не подумав, откуда давно невиденный знакомец прознала о проблеме. Тем не менее, школьный друг не подвел. И полиция, и агентство по борьбе с наркотиками забыли о незадачливом друге, склонного к гомосексуализму, драгдиллера. Жизнь капуцерский вернулась в привычную колею, и единственное, что омрачало память Джозефа, было короткое интервью, которое он дал двум невозмутимым и предельно вежливым японцам. Короткое, но емкое интервью, посвященное деятельности Самуэля Гинсбурга. С тех пор Джозефа никто не беспокоил. Он уже начал забывать неприятную историю, как вдруг телефонный звонок. И снова вежливый японец, настаивающий на интервью. «Мне обещали, что больше обращения не будет. Вам не стоит беспокоиться, Джозеф», – бесстрастно произнес Тори. — Поверьте, мы ценим наши добрые взаимоотношения и относимся к ним предельно аккуратно. — Мы ведь не надоедаем? — Капуцерский молчал. Темные глаза Тори были невозмутимы на холодны. Мы ведь вам не надоедаем, Джозеф, так? — Так, — обреченно кивнул головой молодой человек. — Несколько коротких вопросов, не чаще двух раз в год. Разве это утомительно? — Неутомительно, — промямлил Джозеф. — Тем более, что вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и благодарность. Я понимаю. Тихий голос Капуцерский совершенно потерялся, но Тори уловил смысл ответа. Замечательно, Джозеф. Замечательно. Кстати, хочу заметить, что у вас великолепные часы. Говорят о хорошем вкусе. Вы сами приобрели их? Это подарок, выдал из себя Капуцерский. У вас прекрасные друзья. Да, прекрасные. Джозеф натянул часы на руку и едва не впервые поднял глаза на японца. Что вы хотите? Сегодня утром разбился самолет. «Я знаю». «Еще бы», — усмехнулся Тори и тут же бросил вопрос. «Что вы нашли на месте катастрофы?» Капуцерский вздрогнул, съежился и вновь опустил глаза. «Это государственная тайна». «Допустим», — поморщился японец. «Хотя все это секрет подле шинели. Среди обломков обнаружили трехпалого урода с рогами и шипастым хвостом. Висит он около четырехсот фунтов, а шкуру можно посверлить только алмазным сверлом. Так у Джозефа отвисла челюсть». «Откуда вы знаете?» И тут же осёкся. Так посмотрел на него японец. Извините. На самом деле, меня интересует не мутант, а статуэтка. После короткой паузы продолжил Тори. Маленькая, вырезанная из камня статуэтка. Изображающая спящую женщину. Вы нашли ее? Капуцерский кивнул. Она была у монстра. Где она сейчас? В научном центре? Хранилище? Где? Как ни старался Тори, ему не удалось полностью убрать из голоса нетерпеливые нотки. У статуэтки нашелся хозяин, сообщил Джозеф. Брови японца удивленно поползли вверх. «Кто?» «Какой-то русский коллекционер. Сегодня днем Гинсбург встречался с представителями страховой компании Ллойда и договорился, что статуэтку отправят в Москву». «С представителями Ллойда?» Губа разошлись в легкой улыбке. «Молодцы! Хорошо придумали». Он снова посмотрел на собеседника. «Джозеф, сосредоточьтесь и ответьте максимально точно. В Москву полетит та самая статуэтка. Не получится так, что ваш босс подсунет русским копию?» Нет. — качал головой Купуцерский. — Я слышал, как Гинзбург ссорился из-за этого со своим заместителем, но в конце концов они решили, что отправят в Москву подлинник. — Подлинник. — Тори Залпан допил коктейль. — Что делать? Попробовать изъять статуэтку в аэропорту? Там наверняка будет полно охраны. В самолете? Слишком громко. Остается одно — лететь в Москву. И действовать по обстановке.